Глава 13. Явь. Прощание. Хорошо, что уже была глубокая ночь, и в аллее парка им не встретилось ни души. Идя к озеру, Ваня на мгновение представил, как они выглядят со стороны. Алёнушка, ухитряясь еще и говорить на ходу, не сбивая дыхания, шагала размашисто и так быстро, что ее волосы, растрепавшиеся после недавней стычки, летели за спиной шлейфом, как у Валькирии. Такое чувство, что они со времени их знакомства стали длиннее. Нарастило, что ли, или как это там у девчонок называется. Ваня не без труда поспевал за ней, одновременно пытаясь вникнуть в то, что слышал от Алены, и как-то уложить все это в голове. А следом за ними ковылял огромный трехголовый змей. Ни в полете, ни в бою он совсем не выглядел неуклюжим. Но сейчас сражаться, к счастью, или пока, было не с кем. а лететь змеи не мог из-за раненого крыла. Вот он и топал, неловко переваливаясь на коротких лапах из стороны в сторону. Странная картина, фантастическая, в чем-то нелепая, в чем-то даже смешная. Но сейчас никому из них было не до смеха. Ване, по крайней мере, так уж точно. Слушая Аленина торопливые, сбивчивые и совершенно невероятные по сути объяснения, он с удивлением осознавал, что верит ей. Безоговорочно верит в то, что еще неделю назад счел бы, если не бредом сумасшедшего, то, по крайней мере, фантазиями какого-нибудь сетевого автора, у которого не в меру разыгралось воображение. Да, все это звучало абсолютно нереально, будто фэнтези-история или кино, но при этом четко и логично объясняло все происходившее в последние дни. Сколько уж времени ломал Ваня голову, пытаясь найти хоть какие-то реальные, что называется, материалистические объяснения, но ничего не получалось. А после алюниного рассказа все мигом стало на свои места. Ну да, фантастика. И вроде как такого не бывает. Но ведь того, что он сам видел своими глазами, тоже ведь быть не могло. Теперь же окончательно стало ясно, что огромные фигуры со звериными головами — никакой не косплей, не переодетые фанаты вселенной The Monsters, а самые настоящие монстры. Жестокие и безжалостные существа. Их появление в нашем мире, конечно, выглядело чем-то совершенно невероятным, за пределами человеческого сознания. Но только оно и давало ответы на все накопившиеся за недавнее время вопросы. Начиная с того, что произошло с Дианой и другими пропавшими, и заканчивая тем, куда монстры исчезли в ту жуткую ночь с дубовой поляны. В числе прочего, Алёнушка рассказала и о портале в дупле старого дерева. «И это единственный портал?» Тут же уточнил Ваня. Девушка на мгновение замялась, не сбавляя, однако же, шага. Не совсем. Существуют и другие, но они закрыты. И, насколько я знаю, монстры не могут их открыть. Ну что же, хотя бы от этого уже становилось немного легче. Но все равно мысль, что рядом с кампусом бродят злобные агрессивные твари, из параллельного мира и нападают на людей, приводило в ужас. «Алена, скажи». Вопрос показался настолько важным, что Ваня даже остановился и придержал девушку за локоть. А как можно противостоять монстрам? Ведь это же не кино, не компьютерная игра, Это реальность. Странная, фантастическая, но все же реальность. Тут нельзя включить режим Бога или что-то подобное. А существа из параллельного мира — Как-то с ними справиться. Это вообще в человеческих силах? Не знаю, честно призналась Аленушка. И вид у нее при этом был растерянный и огорченный. Наши два мира еще никогда не воевали между собой. До сих пор люди влияли на жизнь в праве только тем, что придумывали ее обитателей. Или наоборот, забывали, переставали читать и рассказывать истории о них. Когда так происходит, забытое царство начинает слабеть, и постепенно исчезает. «Да», — Ваня почесал ушибленный затылок, который до сих пор гудел после какого-то из его падений. «Боюсь, в нашем случае такое невозможно. Монстры же офигенно популярны. Темка постоянно твердит, что книги, фильмы и игры о них переведены чуть не на все языки мира. Преувеличивает, конечно. На самом деле в мире несколько тысяч языков. Но все равно у них сотни тысяч». если не миллионы фанатов по всему миру. И при этом никто даже не знает, кто же придумал вселенную за Monsters. В сердцах воскликнула Алена. Я думала, что, находясь в Яве, смогу установить его личность, но нет. Я тоже об этом слышал, — кивнул Ваня. Автор скрывается под псевдонимом, и никто не знает ни кто это, ни даже в какой стране он живет. Или она. Хотя не думаю, что эту вселенную придумала женщина. Мир монстров довольно жесток. Женщины обычно такого не пишут. «Женщины тоже бывают жестокими, Ваня», — возразила девушка. «Это да. Только сегодня нам в лекции о гражданской войне препод рассказывал, что самыми свирепыми бандами были те, которые возглавляли женщины. Но мы что-то совсем не о том с тобой говорим. Получается, даже ты, принцесса вашего мира, не знаешь, как можно угомонить монстров? Я не принцесса». машинально поправила Алена, а повелительница, и даже еще не повелительница, пока меня не короновали. Она подняла голову и посмотрела вверх, на горящую в небе звезду, которая с некоторых пор стала как будто не столь яркой и менее заметной. Теперь Ваня знал, как она называется и что означает. И эта загадка для него сегодня решилась. А ученые всего мира, астрономы и все прочие, кому есть до этого дела, до сих пор голову ломают. Если судить по рассказу Алёнушки, так никогда и не узнают ответа. Вскоре вещая звезда исчезнет с небосклона так же внезапно, как и появилась, и Алёна обязательно должна успеть короновать до этого времени. Продолжая неотрывно смотреть на Алёнушку, Ваня вдруг понял, что всегда напоминал ему странный угловатый шрам на её лбу. «Ну, конечно же, это тоже звезда. Видимо, и она какой-то знак, привет из того параллельного мира». Недаром же эта звезда у нее на лбу так ярко вспыхнула во время недавней стычки с монстрами. Он уже хотел спросить об этом, но не успел. «К счастью, Иванушка, монстры скоро перестанут угрожать людям», — улыбнулась Алёнка и опять торопливо зашагала по аллее, вдали которой уже показалась поблёскивающая в свете фонарей вода. «Именно поэтому мне и нужно как можно скорее отбыть вправь». «Если меня здесь не будет, песей главцам тоже сразу станет нечего тут делать». Наверное, ее слова должны были бы хоть немного успокоить Ваню. Но вместо этого они отозвались в душе горьким эхом. «Меня здесь не будет». Звучит так, будто Аленушка умереть собралась. Так и подмывало спросить, может ли и он отправиться вместе с Аленой в этот самый ее другой мир, где живут вымышленные персонажи. Но он понимал, что задавать такой вопрос бесполезно, да и просто глупо. И потом, как он туда попадет? Алёнушка же объяснила, что дуб-портал работает только для обитателей её мира, потому Ваня и не увидел ничего особенного в дупле, хотя вроде бы так тщательно его осмотрел. Пока Ваня и Алёнушка разговаривали на ходу, головы змея, ковыляющего чуть сзади, тоже оживленно обсуждали что-то между собой. И когда их весьма странная компания наконец приблизилась к озеру и остановилась у берега, средняя голова проговорила с достоинством. Посоветовались мы тут с братьями и решили вот что. Ты, повелительница, водяного зови. Пусть он поскорее тебя вправь доставит. Поспешать нужно, пока вещая звезда не погасла. Подхватила правая голова. И змей указал здоровым крылом на небо. А мы решили пока что тут, в яве остаться. Продолжала тем временем средняя голова, змея. Запись песья главцами погаными приглядеть, чтобы они не очень-то распоясывались». «Побудем уж туточки, пока все не закончится», добавила левая голова. Только тут дава не запоздало дошло, что змей совершенно прав. Монстры из их мира пока еще никуда не делись и могут появиться где угодно и в любую минуту. В том числе и сейчас, здесь, у озера». Причем это как раз самое вероятное, ведь именно здесь и находится сейчас их главная цель — Алёнушка. Без пяти минут повелительница. Нет, все таки это полностью не укладывалось в сознание. Алёнушка, его милая, любимая, наивная и романтичная, но при этом такая земная, такая настоящая. И вдруг царица какого-то параллельного, да еще и вымышленного мира. Но сейчас важно не это, а то, что ей угрожает опасность. и защитить ее кроме Вани, некому. Змей, конечно, силен, но он пострадал в схватке. Видимо, Алёнушка тоже об этом подумала и с тревогой поглядела на змея. «А у вас, Горыныча, силы-то есть на борьбу? Вы же ранены». «Пустое!» — бодро заверила средняя голова. «Нам бы только ночь отлежаться где-нибудь. К утру в полном порядке будем». После этих слов девушка повернулась к Ване. «Иванушка». «Ты же тут все знаешь. Есть здесь какое-то подходящее место, где братья могли бы укрыться». Ваня не стал расспрашивать, почему Алёнушка так странно называет змея братьями и говорит о нём всегда во множественном числе. Сейчас было совсем не до таких пустяков. Вместо этого он задумался над её вопросом и радостно просиял, вспомнив. «Есть. Старый сарай на берегу. Недалеко. Там, правда, замок на двери, но он весь проржавел». Ясно, что сараем сто лет никто не пользовался. Там змея точно никто не увидит. Отлично. Глаза Ленушки на миг вспыхнули, будто в них отразилась та самая вещая звезда, что сияла на небосклоне. Скорее туда. Сначала вызовем водяного повелительница, — принялась возражать средняя глава. Пусть он позаботится о тебе. А мы уж потом. Нет, даже слышать об этом не хочу. Твердо заявила, как отрезала девушка. «Сначала мне надо убедиться, что вы в безопасности. И не вздумайте спорить. Это приказ». Старый сарай действительно находился неподалеку, и дорога к нему много времени не заняла. Подобрав камень, Ваня попытался сбить замок, но с первой попытки ничего не получилось. «Отойди!» — скомандовал змей, и одним точным ударом мощные лапы снес ржавые крепления вместе с кусками старого дерева. Дверь противно заскрипела. Внутри было душно, грязно, полно мусора и хлама, но змея это совершенно не смутило. «Годится», — заключила средняя глава. И Ваня только сейчас заметил, что змей значительно уменьшился в размерах, сделав это, по-видимому, уже некоторое время назад. Теперь в нем было не больше двух метров от головы до хвоста. Пока змей устраивался на ночлег, разгребая себе место, Ваня, светя себе карманным фонариком, зарылся в угол, где были свалены метлы, грабли и прочий инвентарь. «Блин, хоть бы одна завалящая коса попалась, а то все лопаты да прочая фигня», — бурчал он себе под нос. Змей повернул к нему одну из голов. «Зачем тебе коса?» «Ну, хоть какое-то оружие. Вдруг монстры снова нападут прямо сейчас. Как я буду Алёнушку защищать? Не голыми же руками против их мечей». Ваня со злостью пнул подвернувшуюся под ноги лопату. Змей наклонил все три головы и внимательно на эту лопату посмотрел. «Ну-ка, посвети сюда!» И потом после паузы. «Пила есть?» «Есть!» Ваня махнул рукой куда-то в сторону. «На стене висит "А давай «Отдавай-ка ее сюда!» Ваня не понял, при чем тут пила, но снял со стены старую ржавую ножовку и показал змею. «Пойдет?» «То, что надо!» — заверила средняя голова. В один миг прямо из змеиного тела выросли две мощных руки и крепко схватили лопату. Алёнушка даже ойкнула от неожиданности. Змей, оценивающе оглядел Ваню, головы быстро и негромко что-то обсудили, после чего одна из рук указала место на черенке. «Вот туточки пили!» Отпилить черенок по размеру было минутным делом. Ване даже удалось отыскать тут же в сарае точильный брусок, и с его помощью заострить под руководством змея края лопаты. Теперь у него имелось хоть какое-то оружие, которое можно было использовать как обоюдоострый топор. Тем временем Алёнушка, терпеливо дожидавшаяся, пока он закончит, тоже не стояла без дела. Отыскала по углам сарая какую-то старую одежду и даже одеяло, как могла, отряхнула и соорудила из всей этой рухляди некое, пусть и весьма отдаленно похожее, подобие постели. «Вот, ложитесь», — сказала она змею. «Не царская, конечно, ложа, но ничего другого нет. Уж не в защите». «Что ты, повелительница?» — заверила средняя глава. «Лучше и быть ничего не может». «Мы ведь и в чистом поле спать привычные», — подхватила левая. «Выспимся за милую душу», — добавила правая. «Отдохнем за все дни, что тебя тут в яве искали. А то ведь ни минутки покоя не было. Всю дорогу прятаться приходилось. На прощание Алёнушка обняла за шею каждую из голов. «Спасибо вам за всё, братцы Горынычи. До свидания. И не поминайте лихом. Скоро свидимся». «Ну а я не прощаюсь», — заверил Ваня, покосившись на раненое крыло змея. Наспех и кое-как замотанное его собственной футболкой. «Как только смогу, приду с бинтами и перевяжу тебя как следует». Едва Ваня и Алёнушка вышли из сарая к озеру, как девушка протянула Ване обе руки. «Мне очень больно это говорить, Иванушка, но нам действительно настало пора прощаться». «Погоди!» — голос Вани сорвался. «Ты что, уже уходишь? Прямо сейчас?» И отчаянно боясь услышать её ответ, он сгрёб Алёнушку в охапку и крепко обнял, словно пытаясь таким образом чисто физически удержать её. Хотя и понимал прекрасно, насколько это невозможно. Но и смириться с мыслью, что вот эта минута, когда они стоят на берегу ночного озера, при свете звезд в пустом парке, будто бы одни в целом мире, станет последней проведенной вместе минутой, казалось невозможным. «Мы... мы вообще увидимся еще когда-нибудь?» Голос предательски дрогнул. «Не знаю». Аленушка тоже явно держалась из последних сил. но все же подняла голову и смотрела прямо на него. «Могу сказать только, что сделаю все, чтобы не просто тебя увидеть, а чтобы быть с тобой вместе всегда, всю жизнь. Я так этого хочу. А ты?» «И я». Ваня сильнее прижал ее к себе, зарылся лицом в волосы, всей грудью вдыхая аромат зеленых яблок, словно стремясь забрать его себе. «Я так понимаю, что спрашивать, можно ли тебе туда позвонить или хотя бы написать письмо». «Бесполезно». «Конечно», — вздохнула она. «Ни интернета, ни почтовой связи с миром людей вправе нет. Но погоди, я кое-что придумала». Отвернувшись, Алена чуть наклонилась, и звезда на ее лбу вновь засияла, осветив все вокруг точно ярким фонарем. Девушка осмотрелась, найдя что-то. Мягко высвободилась из ваниных объятий, отбежала на десяток шагов в сторону от берега и позвала. «Иванушка, подойди сюда». Когда он приблизился, Алёнушка показала ему на траву под ногами. В ней росли два небольших цветка — полевые гвоздики. Нагнувшись, она сорвала один из них и попросила Ваню сделать то же самое со вторым. «А теперь обменяемся ими», — сказала Алена, протягивая ему свой цветок и забирая его. «Сохрани его, Иванушка. В воду можешь не ставить, это не нужно. Просто спрячь в такое место, где никто не увидит. но сам ты часто сможешь на него смотреть. Эти цветы будут рассказывать нам друг о друге. Если со мной случится беда, твой цветок завянет. А если я умру, на нем выступит кровь. И с твоим цветком, который буду хранить я, то же самое». «И это все. огорчился Ваня. «Ну да», — развела руками Алена. В ее глазах стояли слезы, но она улыбалась через силу. «Извини, больше я ничего сделать не могу». Не умею пока, но хотя бы так. Все же лучше, чем ничего. На это Ваня ничего не ответил. Умом он прекрасно понимал, что сейчас нужно, и даже не просто нужно, а необходимо, сказать что-то важное, что-то совершенно особенное, что потом, ни раз и ни два, вспоминая этот момент, он горько пожалеет, что ничего такого не сказал. Но, как это обычно всегда и бывает, нужные слова упорно не находились. и потому он просто снова крепко обнял Алёнушку и поцеловал. Это был по-настоящему волшебный поцелуй, и непонятно, чего в нем было больше — счастья или горечи. На несколько мгновений влюбленные забыли обо всем на свете и потому не сразу услышали раздавшийся неподалеку шум. «Монстры!» — в ужасе вскинулся Ваня. Но, к счастью, это оказались не они. Шумела вода, бурлила и плескалась о берег крупными волнами. Из озера взметнулся вверх водоворот, и в свете луны и звезд, засиявших в этот миг как будто ярче, можно было увидеть, что на нем точно на лифте поднимается широкоплечий мужчина, могучий, длинноволосый, сокладистый русой бородой, в серебристых переливающихся доспехах, похожих на рыбью чешую. Росту в нем было никак не меньше трех метров. Приветствую тебя, повелительница! Зычным басом произнес вновь прибывший, почтительно склонив голову, увенчанную шлемом с тритоновым гребнем. «И тебе привет, владыка воды». Алена поклонилась в ответ так, как это делают актеры в фильмах о Древней Руси. Другая одетая в джинсы и кроссовки девушка наверняка смотрелась бы при этом несколько странно. Но Аленушка выглядела на удивление естественно, как будто сделала то единственное верное, Что и нужно было бы сейчас сделать. Познакомься, это Иванушка. Мой мой друг. На краткий миг лицо Водяного отразило некоторое сомнение. Он явно не знал, как повести себя с Фаней. Поэтому просто вежливо, но сдержанно кивнул ему и вновь повернулся к Алёнушке. Пора отправляться, повелительница. Времени ждет. Вещая звезда уже не так ярко светит, как прежде. Еще минуту. — попросила девушка, снова приникая к Ване. — Пожалуйста. Но, как выяснилось, именно этой минуты у них и не было. — Сзади! — взревел морской царь и водяным смерчем вылетел на берег. Поднятая им волна чуть не смыла ребят в озеро и ударила так, что Ваня даже выпустил из рук свой самодельный топор. Не удержавшись на ногах, Алена плюхнулась на землю, и Ваня, помогая ей подняться, одновременно оглянулся. Из темноты парка на них надвигалась шеренга монстров. Четыре кабана шли в первом ряду, вооруженные кривыми зазубренными мечами. Они двигались ровным рядом, плечом к плечу, в ногу, и было видно, что держать боевой строй для них самое привычное дело. Рожи кабанов скалились в зловещих ухмылках. Их слаженное хрюканье было похоже на ритмичную речевку. Ваня остолбенел, когда увидел, что второй шеренгой за ними идут три здоровенных на голову выше кабанов, монстра с головами кошачьих хищников. Он потянулся к своему оружию, но пальцы схватили пустоту. Ваня стал оглядываться, ища пропажу, и увидел свой топор в нескольких шагах от себя. Бросился к нему и в это время услышал, как за его спиной раздался плеск, словно в берег опять ударила огромная волна. Хотя почему словно? Именно это и произошло. Морской царь шарахнул по монстрам волной направленно, будто стрелял из водомета, свалив обе шеренги чудищ с ног. При этом до Вани с Аленушкой только долетели брызги, но если Ваню вода, как и положено, ей делать намочила, то вокруг Алена собралась в переливающуюся сферу, после чего девушка вдруг исчезла из виду. Аленушка! испуганно крикнул Ваня и услышал ее явственный шепот. Тише, не кричи! «Со мной все в порядке. Водяной спрятал меня, чтобы песеглавцы не увидели». Монстры тоже удивились исчезновению Алены, Но в этот момент они уже успели отрезать ребят от озера, и Водяному ничего не оставалось, как одним мощным прыжком выбраться на берег. Убедившись, что Алёнушке пока ничего не угрожает, Ваня сразу почувствовал себя увереннее. Подхватил топор, развернулся и бросился к Водяному. Встав рядом с ним... Он наблюдал в свете луны, как поднимаются с земли и встают в шеренгу, сбитые волной с ног мокрые монстры. С кабанов вода стекала ручьями, а львы яростно отряхивались всем телом. «Не очень-то сработало!» Тихо сквозь зубы пробормотал водяной. «Что называется, как с гуся вода? Придется рубиться!» Не оборачиваясь, он завел руки за спину, и вдруг из озера вылетела ярко-жемчужная тонкая сеть, и такой же ярко-жемчужный трезубец. Оказавшись в руках у хозяина, оружие засветилось, и водяной ринулся в атаку. Отмахнулся трезубцем отпрыгнувшего на него кабана, набросил сеть на крайнего слева в шеренге. Снова размахнулся трезубцем, но ударил не того, кого поймал в сеть, а самого крайнего справа. Монстр тут же упал с пробитой грудью, а водяной дернул сеть на себя. Запутавшийся кабан упал на колени. и трезубец в тот же миг влетел ему в живот. Тяжело рухнув на землю, монстр своей тушей придавил опутавшую его сеть, и ее пришлось бросить, чтобы не попасть под меч еще одного налетевшего кабана. Водяной отскочил назад и стал медленно двигаться вбок, стараясь держаться между монстрами и тем местом, где стояли Ваня и невидимая Ленушка. Все происходило так стремительно, что Ваня просто не успевал уследить за событиями. Так получилось, что никто из монстров пока не атаковал его. Наверное, не считали столь важной целью, как водяного, или, может быть, просто не замечали в темноте. Такой возможностью обязательно надо было воспользоваться, и, не успев подумать об этом, Ваня сам не понял, как оказался сбоку одного из кабанов. Тот был весь сосредоточен на Водяном и не сразу сообразил, что случилось, когда Ванин топор с размаху впечатался ему в бедро. Раздался поросячий виск, монстр стал заваливаться на бок. Ваня не стал дожидаться, пока тот грохнется на землю и со всего маха снова огрел кабана, на этот раз по черепу. Заметив боковым зрением, что к нему тут же метнулась чья-то огромная тень, Ваня еле успел отскочить за спину водяного. И это спасло его от короткого копья монстра с головой льва. А вот льву не повезло. Отвлекшись на Ваню, он упустил из виду водяного. и тут же получил удар трезубцем в грудь. Переводя дыхание и оглядываясь, Ваня быстро подсчитал, что монстров осталось трое. Они тоже взяли передышку, отступили на несколько шагов, что позволило водяному одним резким движением вырвать свою сеть из-под придавившего ее кабана. Ваня тоже использовал это время на то, чтобы снова приготовиться к бою. Он ожидал нападения от этой троицы, но все вышло иначе. Очевидно, монстры как-то ухитрились подать сигнал своим, потому что в эту минуту из темноты под деревьями поодаль появился еще один отряд. «Похоже, сейчас будет жарко», — уже не таясь, — заметил водяной. И Ваня только кивнул. Он снова попытался пересчитать врагов. Вышло неважно, но ясно было одно. Монстров явилось больше, чем в прошлый раз. Случайно Ваня встретился взглядом с одним из врагов. огромным существом с головой тигра тот смотрел прямо на него желтые глаза ярко горели в свете луны и иваню невольно пробрала дрожь начавшаяся в кончиках пальцев пробежавшая по всему телу да так нигде и не закончившаяся взгляд тигра был весьма красноречив и говорил только об одном надеяться что тебя пожалеют и оставят в живых совершенно бесполезно и что же пронеслось в голове это конец «Неужели я умру сейчас? И вот так?» «Отойди-ка в сторонку, мальчик!» — послышался сзади чей-то голос. «Неприятный, скрипучий. Не мешайся под ногами!» Ваня вздрогнул от неожиданности, оглянулся и увидел немолодого худого человека, с ног до головы одетого во что-то черное и свободное. «Плащ, что ли?» Лунный свет бликанул на абсолютно лысой голове, подчеркнув острые... крайне несимпатичные и даже уродливые черты лица. И до Вани внезапно дошло. Это же тот самый бритоголовый тип, которого он видел первым в ту странную ночь у дуба. Худой старик больше не обращал на него никакого внимания. Окинув взглядом поля боя, он одним легким и даже по-своему изящным движением плеч сбросил плащ, под которым оказались сверкающие доспехи. Старик вытянул вперед правую руку, и на ней вдруг возникла, словно проявилась, как старая фото, золотая змея. Когда старик опустил руку, змея развила кольца, стекла вниз и не успела коснуться земли, как превратилась в длинный, узкий, сияющий в лунном свете золотой меч. «Здоров, будь Кощей!» — не особенно приветливо буркнул Водяной. «Какими судьбами?» «Буду, не надейся!» — Кощей усмехнулся, и от этой ухмылки у Вани Мороз пробежал по коже. Настолько неприятна она была. «Кощей», — машинально отложилась в голове у Вани. «Ну да, собственно, именно таким он и...» Закончить про себя мысль Ваня не успел. Объединившиеся и перегруппировавшиеся монстры, угрожающие рыча, пошли в атаку. Один из кабанов заревел и кинулся на самого слабого. Как, видимо, он посчитал. «Тущего Кощея». Молниеносное движение золотого меча, и пока огромный противник размахивал устрашающей палицей, на его теле прямо на груди, напротив сердца, расцвела кровавая роза пореза. Замерев, словно в удивлении, кабан рухнул перед стариком. Кощей же, даже не посмотрев на него, брезгливо стряхнул алые капли золотого лезвия и двинулся дальше. Не мешкая больше, монстры ринулись в наступление. Они опять пустили кабанов вперед. а львы в этот раз прикрывали фланги. Их противники приняли бой, и Ваня, которому мигом стало не до размышлений, старался не отставать от своих сказочных союзников. Несколько мгновений слышались только тяжелые дыхания бойцов, гулкие удары палицами, легкий звон клинков да рычание монстров. Кровь прилила к голове, туманила глаза и пульсировала в ушах. Ваня молотил самодельным топором, уже не очень соображая, что делает. и только иногда сознание выхватывало из происходящего отдельные моменты, будто кадры из видео. Вот водяной опутал кого-то сетью и точным ударом трезубца заставил стихнуть. Вот кощей одним движением золотого меча снес львиную голову. А теперь кабанью. Один раз кощей промахнулся и вместо головы разрубил одному из львов руку и ногу. Раненый враг покатился кощею под ноги. Тот с легкостью перепрыгнул через него, и, не поворачиваясь, бросил Ваня. «Разберись!» И Ваня, не задумываясь, со всей силы хватил лежащего топором по башке, а Кощей, увидев это, удовлетворенно кивнул. Все происходило на удивление быстро. Всего несколько минут, и земля вокруг уже усеяна телами звероголовых чудовищ. На ногах остались только один или двое, и Ваня уже с надеждой подумал, что скоро все закончится. когда мрак под деревьями в паре десятков метров от берега снова зашевелился. Из темноты стали выходить отряды монстров. Ваня успел насчитать три группы, когда чудовища кинулись в атаку. Где-то в недалеке испуганно ахнула, точно всхлипнула, невидимая ленушка, и Ваня, Водяной и Кощей одновременно что-то крикнули ей, приказывая отойти подальше и не выдавать свое присутствие. Теперь монстры обступили их со всех сторон. Жемчужный трезубец мелькал, как молния, меч кощея, превратился в золотое облако, а Ванин топор только успевал отбивать клинки и копья. Ваня сам не понимал, как и почему он до сих пор еще не только жив, но даже не ранен серьезно. Так, несколько царапин. Монстры были гораздо выше и сильнее его, но в этом отыскалось и преимущество. О том, чтобы дотянуться топором до головы противника, не было и речи, но низко пригнувшись, Ваня молотил чудищ в колени. Убить такой удар их, конечно, не мог, но вот обездвижить на некоторое время и подставить под удар меча или трезубца вполне. Вот только помогало это все равно мало. Несмотря на то, что ни одного из защитников все еще невидимой Ленушки не ранили, перевес явно был не на их стороне. И это становилось заметнее с каждым мгновением боя. Монстра окружили соратников, тесняв все сильнее, и кольцо их угрожающе сжималось. «Походу, теперь точно конец», мелькнуло где-то далеко на периферии Ваниного сознания. Только бы Алёнушке удалось спрятаться. Вдруг Алёна снова вскрикнула, но в этом крике прозвучал не испуг, а что-то похожее на изумление и даже на радость. Ваня машинально оглянулся было в её сторону, но ничего не увидел. В одно мгновение резко похолодало. Поднялся сильный ветер. Фонари вдоль берега мигнули. Погасли, и на мгновение сделалось абсолютно темно, будто луна и звезды тоже отключились вместе с фонарями. А потом мрак вдруг разорвала вспышка. Настолько яркая, настолько яркая, что ослепила Ваню. И одновременно по ушам ударили громовой раскат, и снова Алёнин крик. Теперь уже не было никаких сомнений в том, что крик был радостный. «Папа!» — вопила она. «Папа?» Когда к Ване вернулось зрение, он уставился на вновь прибывшего и обомлял. Еще минуту назад он считал, что его теперь уже ничем не удивить. Но увидеть сейчас здесь отца Алёнушки, одетого во что-то старинное, да еще и, похоже, спустившегося с неба на облаке, это было все таки слишком. «А вот и Перун пожаловал!» кощей отбил очередной удар зазубренного меча. «Мы уж и не чаяли!» Ваня отвлёкся. И эта заминка чуть не стоила ему жизни. Один из монстров прыгнул на него сбоку, и если бы не золотой меч Кащея, Ване бы не поздоровилась. А так вместо его головы на землю скатилась голова львиная. Не тратя времени на разговоры, тот, кого Алёнушка называла папой, а кощей перуном, вновь поднял огромную шипастую палицу и ударил по монстрам сзади. Не ожидавшие такого поворота противники сломали строй и отступили. а он в мгновение ока оказался рядом с Водяным и приказал. «Немедленно уводи повелительницу». В этот момент Алёнушка, видимо, как-то сбросила свою маскирующую завесу, потому что вновь стала видна. Она уже стояла у самой кромки воды. Водяной одним прыжком подскочил к ней, но прежде чем он подхватил её на руки и растворился в глади озера, Алёна успела крикнуть. «Кощей, поручаю тебе охранять Иванушку. Слышишь?» «Это приказ повелительницы!» И снова все произошло настолько быстро, что Ваня не успел даже что-то крикнуть Аленушке на прощание. Только посмотрел на озеро и увидел в свете фонарей, как сомкнулась вода над головами Аленушки и морского царя, и тут же следом к берегу подкатила огромная волна, взмыла вверх и со всей силы упала на отряд монстров. Когда вода схлынула, даже не коснувшись кощея, Вани и Перуна, С полдюжины поверженных звероголовых остались лежать на земле. «Спасибо, водяной!» — усмехнулся Кощей. «Помог напоследок!» Впрочем, радоваться было рано. Врагов оставалось еще немало. Монстры снова построились в боевую шеренгу, но теперь львы стояли в середине, а кабаны прикрывали фланги. Тяжелой поступью, под которой, казалось, задрожала земля, чудища медленно двинулись в атаку. «Господи, когда же это кончится?» Ваня устал так, что казалось, еще немного, и он свалится с ног. Он глубоко вздохнул и вдруг почувствовал, как вместе с воздухом в грудь словно бы проникло что-то еще. Открылось второе дыхание. Нет, это было что-то другое. То же, что уже случалось с ним в начале этой ночи, при первом нападении монстров. Внутри будто что-то взорвалось, и тело наполнилось небывалой мощью. Снова по жилам потек жидкий огонь, и снова время остановилось, и окружающий мир замер. Поймав этот момент, Ваня бросился в атаку. Он понимал, что такое состояние продлится недолго и старался использовать каждое мгновение. И его самодельный топор мелькал так, что даже он сам его не видел. Разрубленные монстры с флангов падали на землю, а Ваня уже месил кабанов с другого фланга. Вот еще два монстра мешками осели на землю. И вдруг все закончилось. Внезапно Ваня осознал, что на берегу озера больше нет никого, кроме них троих. Никого живого. Почувствовав, как подкосились ноги, он выпустил из рук оружие и совершенно без сил повалился на траву. Звезда во лбу. Знак повелителя. С момента рождения на свет повелитель праве отмечен особым знаком — звездой во лбу. Сначала она почти не видна, но со временем становится все заметнее. Со временем повелитель научается сам делать ее заметной или же невидимой по собственному желанию. Звезда что-то вроде третьего глаза награждает своего обладателя разными магическими способностями, такими как телепатия, телекинез или умение иногда предвидеть будущее. Использование звезды требует опыта и навыка, и Алёнушка пока что только учится этому искусству. Пирун. Длительное время один из верховных богов-славян был безраздельным, суровым, но справедливым повелителем прави. Однако в какой-то момент трон под ним пошатнулся, Первой его неудачей стало столкновение с предводителем монстров Левсом. Перун проиграл эту битву, после чего скрылся в Яве, открыв портал в дупле Дуба с помощью медальона-повелителя. Это действие затребовало много энергии, и, находясь в Яве, Перун восстанавливал не только собственные силы, но и энергию медальона. Во время пребывания в мире людей у Перуна родилась дочь Аленушка. которая к полной неожиданности для родителей оказалась отмечена знаками повелителя. Понимая, что время не терпит, Перун магическим образом ускорил взросление дочки, и Аленушка всего за несколько дней превратилась из новорожденного младенца в 18-летнюю девушку.